Глава пятая. Торжественная церемония. Вернувшись в личные покои, Цен немедленно усилила контроль. Волевой импульс, тонкий и всепроникающий, охватил дворец, сковал сознание всех служащих. Движения охраны и слуг стали идеально синхронными, взгляды, стеклянными и отрешенными. Магическим барьером она запечатала периметр дворца. Незримый глазу, но отчетливо ощущаемый энергетический экран, похожий на эластичную пленку, изолировал внутренние дворы и помещения от внешнего мира. За пределами ограды собирались возбужденные толпы, скопища народа, накопившие годами невыраженную ярость. Камни, брошенные в невидимую преграду, отскакивали, оставляя лишь мимолетную рябь. Королева игнорировал этот шум, словно дождь за окном. Он был второстепенным звуком, не заслуживающим внимания. Вся ее концентрация принадлежала финальному ходу в долго задуманной комбинации. Все готово. Оставалось лишь провести церемонию. Она подошла к иштинскому зеркалу из отполированного черного обсидиана и внимательно рассмотрела собственное отображение. Безупречная маска аэтрионской королевы. Все шло по разработанному сценарию. Последний акт драмы, который она мысленно назвала. Завладение иномирными артефактами простушек королев. Акт. Был близок.